Вчера и пил без счета, И буйный и хмельной, до дна исчерпав влагу, разбил кувшин пустой, И вдруг услышал голос дралный такой, Как ты я жил когда-то, и сам ты Станешь мной. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Илья Прудовский.